Глава десятая. Мне еще не выделили персональную камеру в аду, но предоставили крышу над головой. Уже неплохо. Гера не спрашивал, почему я принесла некоторые пожитки в мусорном мешке, и почему от меня воняло дымом, как от пожарного. И нет, не как от сексуального пожарного с постера 90-х, а как от дохляка, восставшего из пепла. Даже душ не до конца выветрил неприятный запах кари. Да и парни ничего не спрашивали, на мое счастье. Подруга молча принесла мне чай с бутербродами и предоставила свой диван в качестве спального места. — Ты всегда можешь рассчитывать на меня, помни об этом, — произнесла Гера полушепотом, когда на мои глаза навернулись слезы от безысходности. — Спасибо. — Если в твоей жизни есть люди, которые протянут руку помощи в самые трудные времена, ты не одинок. Маленькой поддержки и руки помощи от Гера оказалось почти достаточно, чтобы уснуть с тяжелой головой и проснуться от будильника. Час дня. Скоро на работу к злобному боссу, с которым я... Вот черт! Картинки со вчерашней вечеринки появились перед глазами быстрее, чем... Илон Маск долетел до Марса. Возбужденный Эрнест Сергеевич. Его резкое дыхание, хрипы... Прикрытые глаза и приоткрытые полные кубы, которые он периодически облизывал. В этот момент я должна была восхититься формами босса, взбудоражиться от мысли, что застала его в уязвленном состоянии, и вспомнить, что Эрнест Сергеевич не только босс, но и привлекательный мужчина. Нет, он действительно хорош, но... Черт, мне не до этих передряг, и, и так проблем по самой колокольчике. Надеюсь, эти пошлые картинки не станут меня преследовать, когда зайду в офис так сильно. Я не ошибалась никогда. Еще один адский день ждал меня с распростертыми объятиями, и я не без удовольствия пошла навстречу, но тут же пожалела, когда услышала в коридоре разъяренный голос Эрнеста Сергеевича. «Почему у меня на столе не лежит план по постельным играм? Где ты ходишь? Упс». На самом деле я все подготовила по постельке несколько дней назад и смело вошла в кабинет босса. Я была готова к тому, что он снова будет меня критиковать даже к тому, что станет придираться из-за внезапной встречи в клубе. Если честно, в какой-то момент даже забыла о вчерашнем инциденте, потому что голову занимали возникшие из-за пожара проблемы, а вовсе не оральный секс босса в стриптиз-клубе. И вообще он тоже человек, имеет право делать со своим телом что угодно, лишь бы не вымещал на мне свою злость. «Мой рабочий день начинается с трех», — спокойно ответила на претензию. «А проект мне нужен был к двенадцати. Знаешь, как мне было неловко перед заказчиком, когда он спрашивал о процессе работы?» «Мне плевать. Мне, наверное, плевать». Мне было бы плевать, если бы не груз ответственности, который камнем лежал на груди. Груз вины и неловкости. Черт. Опять неловкие картинки появились в голове. Так, уходите скорее, иначе я не смогу нормально работать. И Вон, видите, как он смотрит на меня. До сих пор в голове мелькал этот загадочный, полный похоть взгляд. Только сейчас от него похотью не несло, а скорее раздражительностью. Что, кто-то успел дозлить? Хотя нужно сказать спасибо, что вчерашний инцидент не вспоминал. Или он меня не увидел? Вдруг нет? Ладно, показывай. Надеюсь, там все в порядке. Да, я долго готовила проект, все просчитала. Произнесла, показывая наработки на маркетинговую кампанию. Только босс, видимо, так не считал. Складка между бровей, которая возникала каждую нашу встречу, ежесекундно становилась все четче и четче. Полные губы сжимались все сильнее. Этот взгляд поднялся на меня и... Что это за хрень? Ну, начинается. Я мысленно закатила глаза и приготовилась к настоящему батлу. Это маркетинговый план по продвижению продукта. Учтен ценс, а также возможности продукта. Что-то не так? Давайте угадаем, что именно не понравилось Эрнесту Сергеевичу. Вариант первый. Он снова свернет мне план по соцсетям. Вариант второй. Референция недостаточно привлекательна для целевой аудитории. Вариант третий. кой кто вчера плохо удовлетворил моего босса ртом, поэтому он будет вести себя как придурок и отправит на переделку из-за плохого настроения. Так, о последнем мне думать совершенно не хотелось, но эти дурацкие воспоминания все равно заполняли сознание в самый неподходящий момент. Дейбос да снова взглянул на мою блузку единственную уцелевшую вещь после пожара, которую я успела забрать, и которая не воняла Гарью. Здесь все не так, где конкретные референсы? Что это за абстракции 20 века? стыкнул мужчина длинным пальцем на одну из картинок. А это что за две доски с палками? Это семейные пары? Вообще-то да, это семейная пара. Оля посоветовала предоставить основного референта именно так, пока главный дизайнер в отпуске. Это образ будущего рекламного постера. Вика в отпуске и не смогла сделать набросок. Я просил не давать ТЗ дизайнерам, пока проект не будет утвержден. Опять самовольничаешь? Но я хотела... Ты хотела выполнить прямые обязанности, а не лезть в работу других. Мужчина отшвырнул проект, и он упал рядом с моими ногами. Я и так выполняла свою работу сверх нормы, несмотря на вытекающие обстоятельства и старалась не лезть в чужие задачи. Да и вообще, кто он такой, чтобы указывать мне на обязанности? Ах, да, он мой начальник, я совсем забыла. И если бы ты вчера не преследовала меня в стриптиз-баре, то успела бы больше. Какого? Давайте я опущу пятиэтажный мат, который сгенерировал мой мозг, и не стану делиться с вами бушующими внутри эмоциями, потому что этому состоянию не было описания. Ни один художник не готов воссоздать его в реальности. Даже я. Вы прокрутили в голове пятиэтажный мат? Отлично. А теперь добавьте ко всему этому прекрасную картинку, как я вонзаю в босса канцелярский нож, лежащий у него на столе, И бью его головой о стол. Ладно, последний уже перебор. Одного ножа достаточно. Но все это лишь в моей голове. На деле я всего лишь улыбнулась и, смотря на Эрнеста Сергеевича, абсолютно невинным взглядом произнесла. Я не слежу за пустышками, Эрнест Сергеевич. Его глаза округлились и готовы были вот-вот выскочить из орбит. Кажется, угрозного глаза... Скоро появится новый протез. Аластер Грюм, персонаж из Гарри Поттера. Примечание. Я помню, что он умер, но согласитесь, он был крутым мужиком. А что он хотел после своих обвинений? Как будто у меня не может быть других дел в стриптиз-клубе. К тому же я совершенно совершеннолетний, могу ходить куда угодно. А вот что там делал красавчик-босс при деньгах, который мог вскружить голову любой наивной девчонке, Хотя, походу, он это и сделал только со стриптизершей. Босс-дракон быстро удалил с лица удивление, как лишний файл на компьютере и строго произнес. «Я взял тебя на работу, потому что увидел талант. Я увидел в мелкой, бесхребетной девчонке изюминку, но, видимо, ошибся». К чему он клонил? Я талантлива. Ты высокомерна и совершенно не Пропустила все дедлайны и не удовлетворила требования по главному проекту. Ты уволена. Что? Я же... Что слышала? Убирайся. Я не поняла, как вышла из кабинета и как все воспоминания за последние несколько дней пролетели у меня перед глазами. Звонки от коллекторов, пожар, долг за ремонт съемной квартиры, отсутствие крыши над головой. Меня уволили, лишили последней возможности на нормальную жизнь. Только работа заставляла надеяться, что я выберусь из этой чертовой ямы, но... Этому разъяренному дракону невозможно было угодить. Я не помнила, о чем подумала, когда развернулась и влетела в кабинет с ноги. Идите в пизду, Эрнест Сергеевич».